54. О ячменном кофе и цикории. Сказывают, что Якуб возвращался домой верхом на льве, как победоносный вождь, хотя все его воинство состояло из одной девушки с бесцветными волосами. Но порой лучше иметь девушку, чем армию. Рыкающий лев вызывал трепет по всей Галилее, хотя сам грозный зверь был кроток нравом и охотно ложился спать между ягнят, не причиняя им ни малейшего вреда. Якоб и Мальва, именно так Шелли назвал девушку, а ей это было безразлично, двигались преимущественно через горы и поросшие пижмой луга, чтобы не пугать людей. Лишь пару раз, по просьбе Мальвы, они галопом проносились через центр деревни или городка. Лев рычал, Шелли орал, бабы с криком разбегались, задрав юбки, жиды теряли ермолки, куры взлетали выше голубей, а остальная живность кидалась в рассыпную с ржанием, хрюканьем, мычанием, блением, ревом, мяуканьем и лаем. Мальва смеялась в голос. Ради этого смеха многое можно было себе позволить. Подобный переполох вызвал Якуб и в Тарнове, где передал письмо от губернатора старости Брейнлю, спотевшему от страха при виде льва. И в корчме Арбрама Тинтенфаса в каменицах, куда зашел выпить и похвастаться перед хамами новой девушкой. Ведь настоящий мужик должен иметь красивую девушку, такую, чтобы другие завидовали, и в усадьбе богуша в Сидлисках, куда влетел галопом на рычащем звере, ну и в Сможовый. «Побойся, бога, ты, старый, совсем рехнулся!» Сальча Шелова встала руки в боки, увидев мужа, сидящего без седла на львиной спине. «Работа выше крыши, а он исчезает, не говоря ни слова. И нет его, и нет, и только после урожая возвращается». «Скоро мне совсем не придется работать», — ответил Якуб, сходя на землю и подавая руку Мальве. «Что это за шалаву ты притащил?» «Следи за словами, старая». «Я-то старая, а она соплячка. Мне можно». «Это Мальва. Она будет жить с нами». Сальча открыла рот, чтобы что-то сказать, но так и не сказала, потому что о чем тут говорить? Она развернулась и ушла в хату, только плечи она опустила как-то ниже. Вскоре пошел слух по смажовой и окрестным деревням, будто вельможные паны готовят восстание, кровавое и беспощадное. Мол, поляки не только хотят поднять руку на светлейшего государя Кайзера, но и на любимых подданных монархии крестьян, И наполнятся реки хамской кровью, потекут багряны, вислока и вислок, ропа и дунаец. Но перед этим хотят паны из хамов все соки выжать, ввести новые подати, барщины и повинности. А начнется все с того, что повысят цены на водку. Да, на водку! Единственную отраду хамского житья, единственную утеху и опору. Вот что замышляется в панских дворах. Главным источником новостей был понятный дом Шелли. С тех пор, как Якуб вернулся из Львова, он стал одной из самых значительных персон в А Тинтон Фас жаловался, кажется, даже двору, что хамы вместо кабака заседают в хате Якуба. «Ох, будет от этого беда какая-то», — сказала однажды Сальча. «Не каркай, баба!» Шелли поднялся с кровати и прикрыл глаза от дневного света. Приближался полдень. От похмелья раскалывалась башка. Накануне политическая дискуссия затянулась до глубокой ночи. Якуб любил такие дискуссии. Политика — это панская забава и развлечение для всех настоящих поляков. Мужчина потянулся и потормошил белую сиську Мальвы, которая, по своему обыкновению, спала голой. Девушка заморгала во сне, и Якубу стало немного лучше. Дай мне что-нибудь выпить, сушит меня, бросил якоб жене, надевая портки. Сальча заварила в горшке смолистый кофе из ячменя и цикория, налила в кружку, пропустив через трепицу, чтобы не попала гуща. Потом она добавила три чайные ложки сахара, потому что якоб любил сладкое. Не надо было столько пить, проворчала Сальча, протягивая якобу кружку. Дура ты! Важные вещи, дейца, надо пить. И хамов бунтовать, против дворов наускивать. За все обиды должна прийти расплата, и Богу ж за все заплатит. Сальча с сомнением покачала головой. Она ничего не сказала, но свое знала. Богуши были не самыми плохими помещиками, хотя к крестьянам относились по-шляхетски. Особенно пан Викторин, который в последние годы смягчился но Сальчи хорошо помнила, что по молодости у Сидлийского пана черт в крови деготь варил, и много бед из-за этого приключилось. Но благодаря богушам семье Шелли было где жить. Даже колесную мастерскую с нуля Якубу построили. И хотя Якуб — мужик сильный и красивый, но руки у него к хозяйству как-то не лежали, и работа у него редко спорилась потому у них ничего бы и не было, если бы не богуши. А Якуб вроде такой умный, но дурак, если не видит этого. Хорошо, что у других христиан ума больше, но если бы они пошли за Якубом, то могла бы пролиться кровь. Тем временем Мальва, сытая по горло болтовней шелей, демонстративно накрыла голову подушкой и зарылась глубже в простыни. С тех пор, как Якуб вернулся из Львова, она спала с ним в комнате. Сальчи не говоря ни слова, ушла в сарай вместе с детьми, со всеми детьми Якуба от всех его прежних баб. Дети ни в чем не виноваты, и не следует их портить. «Скажи ей, может, встала бы она и чем помогла? Уже почти полдень. Коли захочет, то и в полночь встанет. Я сказал ей в Львове, что работать она здесь не будет, что я сделаю ее хозяйкой поместья». Поместье! Какого старый поместья? Моего поместья. Сальчу стал пробирать смех, но она не рассмеялась, потому что Якуб, рассердившись, сильно бил. Она не хотела, чтобы он бил ее на глазах у этой шлюхи. Спросила только Она хозяйкой поместья, а я. Но Якуб только допил кофе, поставил грязную кружку на скамью и вышел. Наступали обжинки. Праздник урожая, и многое должно было измениться.